«Там соседка Джулиана», — сказал молодой следователь. «Детектив Фабриана». «Там соседка детектив Фабриана», — закатив глаза, снова начал следователь. «Она просто находка для шпиона. Она была дома в момент убийства». «А зачем я тогда пришел к вам, как вы думаете? Естественно, была, вот почему». «Ладно, ладно», — резко оборвал Фабриана. «Молодец, ты хорошо поработал». Радость молодого полицейского от сделанного им открытия мгновенно померкла. «Тащи ее сюда», — велел Фабриано. «В Италии живут сотни тысяч таких женщин, как сеньора Андриотти, милые старушки, большая часть жизни которых прошла в небольших городах или в деревне. Эти труженицы ежедневно совершают подвиги, которые по силам разве что геркулесу. Они готовят обед на тысячу ртов», Дюжинами воспитывают детей, заботятся о мужьях и отцах, и зачастую еще и работают. Затем их дети вырастают, мужья умирают, и тогда они переезжают жить к кому-нибудь из детей, чтобы стать хранительницами очага у них в доме. В целом это честная сделка, и для них это гораздо лучше, чем попасть в дом для престарелых. Но часто бывает и так. Дети разлетелись далеко от родного дома и поселились в больших городах. Они зарабатывают такие деньги, какие и не снились их родителям, и живут в свое удовольствие. Сладкая жизнь, как говорили в 80-е. Семья Андреотти была как раз из таких: один ребенок и двое работающих родителей. Престарелая сеньора Андреотти с 8 утра до 8 вечера находилась в доме одна. Она развлекала себя болтовней с соседями, возвращающимися домой, и замечала абсолютно все. От младенца, играющего во дворе, до автомобиля доставки продуктов. Она слышала каждый удар меча в коридоре, досконально знала жизнь всех обитателей дома. При этом она отнюдь не страдала излишним любопытством, нет. Просто ей больше нечем было заняться. Сеньора Андреотти рассказала Фабриано, что вчера видела, как к соседу приходил молодой человек, который нес под мышкой предмет, завернутый в крафт-бумагу. Он ушел с той же ношей минут через сорок. Она предположила, что он камевоежор. «В какое время он приходил?» – спросил Фабриана. «Около десяти утра. Сеньор Мюллер ушел около одиннадцати и вернулся только в шесть вечера. Днем приходил еще какой-то мужчина и звонил в дверь. Я знала, что сеньор Мюллер на работе, поэтому высунулась в щелку и сказала мужчине, чтобы он не звонил понапрасну. Мужчина очень рассердился. «Это во сколько было?» Около половины третьего. Потом он ушел. Возможно, он приходил еще, но я не слышала. Если я смотрела в это время игру по телевизору, то могла и не слышать. А потом мне было и подавно, не до этого. Она объяснила, что вечером, когда, по мнению Фабриана, произошло убийство, она готовила ужин на всю семью, а в десять легла спать. «Вы можете описать этих двух людей?» Женщина глубокомысленно кивнула. «Конечно», — сказала она. и дала изумительно точное описание Аргайла. «Это тот, что приходил утром?» «Да». «А днем?» «Рост приблизительно метр восемьдесят. Возраст тридцать пять. Темно-каштановые волосы, короткая стрижка. На среднем пальце левой руки золотое кольцо-печатка. Круглые очки в металлической оправе, рубашка в бело-голубую полоску с запонками, черные ботинки без шнуровки». «Какой размер?» — спросил потрясенный Фабриана. Эта женщина была свидетелем, о котором можно только мечтать. — Не знаю, но если хотите, могу предположить. — Пока не нужно. Что-нибудь еще? — Дайте подумать. Серые хлопковые брюки с отворотами, серая шерстяная куртка с красной полосой и небольшой шрам над левой бровью.